Глава 1.1. Дип вот цветная метель. Почти для всех дип программа ассоциируется со снегом, с тёплым цветным, но всё-таки со снегом. Но теперь Дибенко готов подарить миру вечное лето. Почему же оно кажется мне снежной пустыней? Я не прав? Нет, не то, я не вправе. Не вправе решать за других. Если даже для Чингизы искусственный натура обольстительный искус, то что говорить про других? Про порянька из провинции который остаётся на ночной работе, запертым на ключ, лишь бы влезть через шахтую или линию в глубину без всякого комбинезона и шлема, лишь бы оказаться под небом дип-тауна, вдоволь наиграться на эльфийских пространствах. Забежать в дешёвый бордель и посетить недоступный в жизни ресторан. Что говорить о прикованном к креслу инвалиде для которого глубина единственный шанс ступить собственными ногами, пусть по нарисованной, но такой настоящей тропе. Что говорить о всех несчастных, тоскующих, измученных, уставших, разочарованных? Глубина. Танец, танец тёплых снежинок, затягивающий в темноту во двгород, калейдоскоп, фейерверк, свет. Стою в своём гостиничном номере. Всё нормально. На кровати пуратей, мотоциклист, усталые старые куклы. Ты придёшь ко мне, тёмный далер, придёшь, и мы поговорим. Проверяю карманы. Вот подаренный Дембенко пистолет. Значит, к разговору я готов. А вот и пейджер с мигающим огоньком. Ну, наконец-то Дик проявился. Вид насильно сдали нервы от прорвавшегося вслед за нами императора. Сумового дика в глубине нету, наставил сообщение на пейджере. Включаю приём и появляется изображение. Вот те раз, мы редко знаем друг друга в лицо. Привет, Леонид. О, он и впрямь старик, чёрт возьми, ему за 50. Точнее не определю, у меня было слишком мало знакомых чернокожих. Но я никогда не предполагал, что Crazy тот сырнегр. У меня совсем мало времени, говорит Crazy, пытается улыбнуться, в лице боль. Он лежит, а вокруг светятся какие-то тени. Я выпросил одну минуту. Ничего. В наше время от первого инфаркта не умирают, верно? Верно, Зиг, говорю я. Хоть он и не может меня слышать, его давно увезли в больницу. Над ним сейчас колдуют врачи, сиделки, и я верю, что все будет нормально. Ричард — обеспеченный человек. Американская медицина не чета наше, и все обязательно будет хорошо, не может не быть. Дочка отправит тебе письмо. А со мной все будет хорошо. Нервы сдали, Леонид. Старый я стал, старый и глупый. Ничего. Дик смотрит куда-то в сторону, едва заметно кивает и вот уронит. Не знаю уж, что он сказал, что соврал, чтобы ему позволили наговорить перед камерой это сообщение, что у тебя важный контракт, а сделки в миллион долларов, наверное. Я верю, что ты дошёл и что всё сделаешь как надо, тоже верю. Удачи тебе, Дайвер. Вы работая из-за меня, слабонервного глупца, удачи. Изображение исчезает. Такие дела, такие дела. Я вспоминаю, как изменилось лицо дико, когда император спросил, кто вы? Вот такой зарождающийся искусственный интеллект. Вот такой прогресс убивает, во всяком случае, почти по-настоящему. Нет, нет, я не думаю, что императору ударил крейзи тостер чем-то вроде оружия третьего поколения. Скорее тут действительно виноваты нервы, напряжение, усталость и больное сердце. И всё-таки сотворённая Деменкой жизнь уж готова убивать.